Глава первая, в которой говорится о том, как мумитроль сну с мумрикой снив обнаружили шляпу чародея, как неожиданно появились пять маленьких тучек и как химуль завел себе новое хобби. Однажды весенним утром над муми долиной пролетела первая кукушка. Она опустилась на синюю крышу дома, где проживала муми семейство, и прокуковала восемь раз. Голос ее, разумеется, звучал хрипловато, весна ведь только-только наступила. Потом она полетела дальше на восток. мумитроль проснулся и какое-то время лежал, глядя в потолок, никак не в состоянии сообразить, где же он находится. Он проспал сто дней и сто ночей подряд, и сны все еще витали вокруг его головы, пытаясь сделать так, чтобы он снова заснул. Он было повернулся, чтобы вновь обрести удобное положение и немножечко еще подремать. Но тут он обнаружил такое, что сна у него тут же не осталось ни в одном глазу, Кроватка Снус-Мумрика была пуста. Мумитроль мгновенно подскочил и сел. Подумать только, шляпы Снус-Мумрика на месте тоже не обнаружилась «Но это уже совсем никуда не годится», — проговорил Мумитроль. Он слез с постельки, подошел к раскрытому окошку и выглянул наружу. «Ах, вот что! Снус-Мумрик воспользовался веревочной лестницей!» муми перелез через подоконник и, перебирая своими коротенькими ножками, спустился по той же лестнице во двор. На таявшей земле он ясно различил следы. Это были, несомненно, следы Снус-Мумрика. Правда, они вели себя как-то странно. Шли то в одну, то в другую сторону, и было никак не понять, куда же Снус-Мумрик все-таки направился. Временами следы указывали на длинный прыжок, а после перекрещивались друг с другом. «Это он явно от радости», — подумал Мумитроль. «А вот тут он проделал кувырок, это ясно и очевидно». Вдруг Мумитроль вскинул голову и стал прислушиваться. Откуда-то издали доносились звуки музыки. Это, несомненно, Снус Мумрик играл на губной гармошке свою самую веселую песенку под названием «Малые зверки. Завяжите бантики на своих хвостиках». И Мумитроль пустился бежать туда, откуда доносились звуки этой песенки. Возле речки он и вправду обнаружил Снусмомрика. Тот выседал на перилах моста и дрыгал своими ногами. Его старая шляпа сползла ему на уши. «Эй, привет!» — сказал мумитроль, усаживаясь с ним рядышком. «Привет, привет!» — отозвался Снусмомрик, продолжая наигрывать свою песенку. Солнышко только-только поднялось над лесом и светило им прямо в лицо. Они щурились, болтали ногами над чистой, быстро бегущей водой. Чувствовали себя беззаботно и были очень рады видеть друг друга. По этой реке они не однажды отправлялись в плавание в дальние края. В каждом новом путешествии они обзаводились новыми друзьями и всех притаскивали с собой в Муми-долину. Муми-мама и Муми-папа, надо сказать, относились спокойно к тому, что пришельцы селились в их собственном доме. Они только молча вносили в дом новые кроватки да наращивали дощечками обеденный стол. Так что в доме всегда была толчия, и каждый делал то, что ему нравится. А что будет завтра, об этом как-то не было принято и думать. Ясное дело, в доме иногда случались удивительные и даже ужасные события. Но уж скучно-то точно никому не бывало. А это, согласитесь, большое преимущество. Как только Снус Мумрик доиграл последнюю строку своей весенней песенки, он отправил губную гармошку в карман и спросил. «А что, сниф-то «Сомневаюсь», — отозвался Мумитроль, — «он всегда спит на неделю дольше, чем остальные». «Ну так давай его разбудим», — сказал Снус Мумрик, решительно соскакивая с перил. «Надо бы придумать что-нибудь совсем необычное в такой распрекрасный денек». Мумитроль стал под окошком восточной мансарды и, сложив лапки, особым образом подал секретный сигнал. Три обычных свистка и один продолжительный, что обозначало «происходят серьёзные вещи». Храп тут же прекратился, но за этим ничего не последовало. «Что ж, давай-ка ещё разок», — сказал Снусмомрик. И они подали сигнал с удвоенной силой. Оконная рама с грохотом поднялась. «Но я же сплю!» — в сердцах прокричал Снив. «А ну спускайся к нам!» — сказал Снусмомрик. «И не злись, пожалуйста. Мы задумали нечто необычное». Сниф расправил помятые сна ушки и стал спускаться по верёвочной лестнице. Надо заметить, что в мумидоме под каждым окошком было по верёвочной лестнице. Выходить через дверь по ступенькам крыльца ну уж нет, это же берёт кучу времени. А денёк действительно обещал быть чудесным. Всё вокруг кишело всякой проснувшейся насекомостью, которая проспала всю зиму и теперь снова радовалась встрече. Кто-то проветривал одежки, кто-то расправлял усики, некоторые строили себе новые жилища и готовились к встрече вновь на родившейся весны. На ветках деревьев там и сям покачивались древесные феи и расчесывали свои длинные-предлинные волосы. С северной стороны на стволах кое-где еще оставался слежавшийся снежок, в котором мышки прорывали длинные туннели. «Поздравляю с наступившей весной», — сказал престарелый уж Как прошла зима?» «Спасибо. Хорошо», — ответил Мумитроль. «А каково вам спалось, дядюшка?» «Отлично», — отозвался Уж. «Передавай привет папе и маме». И в этом духе они поговорили со многими, встречавшимися им на пути. Но чем выше они поднимались, тем меньше им встречалось народу, и, наконец, только изредка стали попадаться навстречу мышки мамы, занятые разными весенними приготовлениями. Высоко в горах было сыро тающего снега. «Ой, фу, как противно!» — сказал мумитролль, высоко задирая лапки, переступая в этом снежном месиве. «Мумитролям не полезно, когда так много снегу!» — так мне говорила мама. И он громко чихнул. «Послушай-ка, мумитролль!» метроль сказал Снус Мумрик. А «Мне вот какая мысль пришла в голову, что если мы поднимемся на самую вершину горы и там сложим холмик из камешков, чтобы было ясно, что до нас тут никто еще не бывал, а мы первые!» «Да, так и сделаем!» — воскликнул Сниф и первым ринулся вверх. А на вершине горы отплясывал весенний ветер, и во все стороны, куда ни посмотри, раскинулся голубой горизонт. На западе простиралось море, на востоке текла река, пряталась в глубине одиноких гор, на севере весенним ковром пестрели бесконечные леса, а с южной стороны было видно, как из трубы муми-дома поднимался к небу легкий дымок. Эта муми-мама кипятила воду для утреннего кофе. Но ничего этого Снив решительно не замечал, потому что на вершине горы лежала шляпа. Черная шляпа с высокой тулькой лежала там. Вот какие дела. «Кто-то уже побывал здесь раньше нас», — воскликнул он разочарованно. мумитроль взял шляпу и стал разглядывать ее со всех сторон. «А что, прекрасная шляпа», — заметил он. «Может, она тебе как раз подойдет, а, Снус Мумрик?» «Нет-нет», — запротестовал Снус Мумрик. «Он очень любил свою старую зеленую шляпу». Она что-то уж чересчур новая. — А может, папа захочет ее носить? — размышлял вслух мумитроль. — Ну так давай заберем ее с собой. — поспешил согласиться с ним снив. — А теперь быстренько домой. Мой желудок просто криком кричит, так хочет кофе. А ваши тоже кричат? — А то как же. — горячо отозвались мумитроль и снос-мумрик. Вот так они и натолкнулись на шляпу чародея и забрали ее с собой, ни секундочки не догадываясь, что благодаря этому событию Муми Долина превратится в место всяческого волшебства и чародейства. К тому времени, когда Муми-троль сну с Мумрика и снив появились на веранде, все уже напились кофе и разбрелись по своим делам. Только Муми-папа все еще сидел за столом и читал свою газету. «Ага, значит, вы тоже проснулись», — сказал он. Что-то совсем нечего читать в сегодняшней газете. Ручей размыл плотину и затопил муравейник. Все муравьи спаслись. А еще в четыре часа утра в долину прилетела первая кукушка и полетела дальше на восток. «Лучше посмотри, что мы нашли», — с гордостью объявил мумитроль. «Какая замечательнейшая шляпа! Как раз для тебя!» Муми-папа повертел шляпу в лапах, оглядел ее со всех сторон, а потом стал примерять ее перед зеркалом в гостиной. Шляпа была ему слегка велика, да и тяжеловата, но, в общем-то, производила весьма солидное впечатление «Мама», — позвал Муми-тролль, — «иди сюда, полюбуйся-ка на папу». Муми-мама показалась в проеме кухонной двери, да так и застыла на пороге. «Ну что, хорошо мне в ней?» — спросил Муми-папа. «Пожалуй», — сказала Муми-мама, — «в ней у тебя такой мужественный вид, но мне кажется, она чуть-чуть тебе великовата». «А так?» — спросил Муми-папа, передвинув шляпу на затылок. «И так ничего», — ответила мама, — «только сдаётся мне, что без этой шляпы ты выглядишь солиднее». Муми папа повертелся перед зеркалом так и эдак, оглядел себя спереди, сзади и с боку. Вздохнув, снял шляпу и положил её на комод. «Ты права», — сказал он, — «мне вовсе незачем себя чем-то приукрашивать». «Красота сама себя красит», — сказала Муми мама, ласково глядя на папу. «Дети». — добавила она. — Ешьте побольше яичек, вы ведь целую зиму прожили на одних хвойных иголочках. И она вновь скрылась на кухне. — Ну что ж мы с ней будем делать? — спросил Сниф. — Ведь это такая прекрасная шляпа. — Пусть послужит корзинкой для бумаг, — сказал муми папа и отправился наверх писать свои мемуары, большую книгу, в которой рассказывается о его бурной молодости. Снус Мумрик пристроил шляпу на полу, между комодом и кухонной дверью. «Ну вот, теперь в нашем доме прибавилось мебели», — заметил он с улыбкой. Надо сказать, что вещизм был сну с Мумрику совершенно чужд. Он вполне обходился старым костюмом, который был на нем с самого того момента, как он родился, где и когда этого никто не знает. И единственная вещь, которую он никому никогда не отдавал, — это его губная гармошка. «Как позавтракаете, давайте сходим, поглядим, как там поживают снорки», — сказал Мумитроль и прежде чем выйти в сад, бросил яичную скорлупу в корзину для бумаг, потому что временами был он очень аккуратным умитролем. Гостиная опустела. Только в углу между комодом и кухонной дверью оставалась шляпа-чародея с яичной скорлупой на донышке. И случилось нечто действительно волшебное. Яичная скорлупа начала изменяться. А дело обстояло так. Всякая вещь, если она пролежит в шляпе достаточно долго, начинала изменяться и превращаться во что-то совершенно-совершенно другое, а вот во что, этого никто не мог знать наперед. Счастье еще, что муми Мумипапе шляпа не подошла. Поносил он ее чуточку подольше, только верховному покровителю мелких зверушек известного, чтобы он там мог обратиться. А так муми папа отделался лишь легкой головной болью, да и та после обеда совсем прошла. Зато яичные скорлупки полежали-полежали в шляпе и постепенно начали преображаться. Они оставались по-прежнему белыми, но все увеличивались и увеличивались в размерах, становились мягкими и пушистыми. Прошло немного времени, и они полностью заполнили всю шляпу. И вот из шляпы выкатилось пять маленьких круглых тучек. Они выплыли на веранду, медленно спустились по лесенке крыльца и застыли в воздухе невысоко над землей. А в шляпе чародея было пустое. «Это еще что такое?» — удивился Мумитроль. Как бы ни пожар, обеспокоился подошедший к ним малышка-снорк. Тучки висели перед ними неподвижно, будто чего-то ждали. Фрекин-снорк, сестренка-снорка, опасливо протянула лапку и потрогала ближайшую тучку. «На ощупь словно бы вата», — произнесла она удивленно. Все остальные подошли поближе и тоже стали щупать тучки. «В точности как подушка», — сказал Сниф с Мумрик легонько толкнул одну из тучек. Она немного отплыла по воздуху и вновь остановилась. «А чьи они?» — спросил Сниф. «И как они очутились на веранде?» лишь покачал головой. «Это самое удивительное, что со мной до сих пор случалось», — сказал он. «Может быть, нам стоит сходить за мамой?» «Нет-нет-нет», — «Нет, нет, нет запротестовала Фрекинснорк. «Давайте-ка попробуем изучить их сами». Она притянула одну из тучек к земле и погладила ее своими лапками. «Какая мягонькая!» — прокомментировала она. И в следующую секунду, забравшись на тучку, она стала качаться и поскакивать на ней. Вверх-вниз, вверх-вниз. «Я тоже так хочу!» — закричал Сниф и тут же взобрался на другую тучку. «Гей-гоп!» И не успел он крикнуть «Гей-гоп!», как тучка поднялась в воздух и описала маленькую элегантную дугу над землей. «Ну, лапка ты моя!» — воскликнул Сниф. «Она движется!» Тут все как один забрались каждый на свою точку и закричали: "Гейгоуп! Гейгоуп!" И пушистые тучки заскользили в воздухе точно большие пушистые кролики, которые делают длинные-длинные воздушные прыжки. А Аснорк даже сделал открытие: он понял, как ими можно управлять. Нажми одной лапкой поворот, двумя сразу полный вперед, чуть-чуть покачать точку, и она будет набирать высоту до тех пор, пока качать не перестанут. Это было просто замечательно. Они отважились даже подняться над вершинами деревьев и залететь на крышу муми-дома. А муми-тролль остановил свою тучку перед окошком муми-папы и громко крикнул «Ку-ка-ре-ку!». -ку он был в таком возбуждении, что не придумал ничего потолковее. Муми-папа выронил ручку, которой он писал свои мемуары, и кинулся к окну. «Клянусь моим хвостом!» — вырвалось у него «Клянусь моим хвостом!». Больше он ничего не смог выговорить. «Из этого выйдет хорошенькая главка для твоих мемуаров», — сказал ему муми направив тучку к кухонному окну, окликнул маму. Но мама как раз в этот момент ставила противень в духовку, и ей было некогда. «Что ты там еще выдумал, деточка?» — отозвалась она. «Осторожно, не упади». А внизу, в саду, с норкой с муморик придумали новую игру. Они на полном скаку сталкивались с тучками. «Кто первый свалится на землю, тот и проиграл». «Сейчас я тебе покажу!» — кричал Снус Мумрик, пришпоривает тучку обеими лапами. «А ну, вперед!» нос Снорк хитро увернулся, вильнув в сторону, и напал на него снизу. Тучка Снус Мумрика дала крен, и он свалился прямо вниз головой, зарылся в клумбу, и его знаменитая шляпа надвинулась ему на самый нос. «Третий раунд!» — закричал Снив, который в этой игре был судьей и летал на своей тучке несколько выше остальных. «Счет 2-1, ясно? Готовы? Вперед!» «А не прокатится ли нам по воздуху вместе?» — предложил мумитроль Фреккинснорк. «С удовольствием!» — отозвалась она и подогнала свою точку к нему поближе. «А куда мы направимся?» «А не разыскать ли нам нашего старого химуля предложил мумитроль. «Это будет для него настоящий сюрприз!» Они обретели весь сад, но ни в одном из излюбленных мест химуля не оказалось. «Он обычно не отлучается надолго из дому», — заметила Фрюкинснорк. «Когда я виделась с ним в последний раз, он сортировал свои почтовые марки». «Так ведь это было полгода назад», — наставительно заметил Мумитроль. «Ах, в самом деле мы же с тех пор спали». «И, кстати, хорошо тебе спалось?» — спросил Мумитроль. Фрюкинснорк, легко и элегантно перепорхнув через верхушку дерева, ненадолго призадумавшись, ответила. «Мне приснился страшный сон». Какой-то неприятный тип в черной шляпе с высокой тулькой глядел на меня противно, ухмыляясь. «Довольно странно», — отозвался Момитроль, — «мне тоже снился в точности такой же сон, а были на нем белые перчатки?» «Именно, именно», — закивала Фрёкинснорк. Они немного молча полетали над лесом, размышляя о своем странном сне. А вдруг неожиданно они увидели Хемуля. Он брел по лесу, заложив руки за спину и уставившись носом в землю метроли фрюкинсног подлетели к нему с двух сторон и разом сказали с добрым утром ой боже вздрогнул химуль до «Да чего же я перепугался вы что не знаете что нельзя устраивать мне такие внезапности у меня же сердце заходит ах простите пожалуйста сказала фрюкинсног а ты заметил на чем мы сидим верхом да удивительно конечно сказал химуль но я привык что вы всегда откалываете всякие удивительные номера И к тому же мне сейчас ни до чего и ни до кого. На меня напала меланхолия. — чего бы это? — сочувствием спросил и Фрюкинснорк. — Да еще и в такой чудесный денек. Химуль лишь покачал головой. — Бесполезно говорить, вы ведь все равно не поймете. — Но мы все-таки попробуем, — сказал Мумитроль. — А ты что, опять потерял какую-нибудь коллекционную марку? — Вовсе нет, — возразил Химуль. — Как раз наоборот. У меня есть все. Вся коллекция собрана. И он с грустью вздохнул. «Ну так это же все замечательно!» — попыталась подбодрить его Фрюкинснорк. «Так я и знал, что вы меня не поймете!» — проговорил Химуль. Мумитроли Фрюкинснорка забоченно поглядели друг на друга. Они немного притормозили свои тучки и следовали теперь за Химулем, чуть подстав из уважения к его горю. Химуль продолжал брести дальше, они терпеливо ждали, когда он поведает им, какая печаль наполняла его сердце. Прошло немного времени, и вот Химуль воскликнул. «Абсолютно, абсолютно бессмысленно!» Ещё немного погодя произнёс, «Да зачем это всё? Можно использовать мою коллекцию марок в качестве туалетной бумаги!» «Да погоди, Химуль, что ты такое говоришь?» Взволнованно воскликнула Фрюкинснорк. «Как же ты так можешь? Ведь прекрасней твоей коллекции во всём мире не сыщешь!» «Вот в этом-то всё и дело!» С отчаянием в голосе отозвался Химуль. «Она завершена!» На свете нет ни одной марки, какой не было бы в моей великой коллекции. Ни единой. И чем же, спрашивается, мне теперь заняться? Думается мне, я, кажется, начинаю его понимать. С расстановкой произнес Мумитроль. Ты больше не коллекционер. Ты просто обладатель коллекции. А это вовсе не так уж и весело. Да, вот именно, — подтвердил Химуль. Совсем не весело. Он остановился и повернул к ним свое хмурое лицо. Дорогой Химуль, — сказала Фрёкин Снорка, тихонько похлопала его по лапке. — Мне пришла в голову одна мысль. — А что, если тебе начать коллекционировать что-нибудь другое? Ну, что-нибудь совсем не похожее на марки, что-то совсем, ну, совсем новое. — А что? — оживился Химуль. — Мне нравится эта мысль. — Правда, он всё ещё продолжал хмуриться, ведь невозможно же сразу обрадоваться после того, как ты только что пережил такое глубокое огорчение. — Ну, к примеру, бабочки, — предложил Мумитроль. — Нет, невозможно, — сказал Химуль и снова сильно помрачнел. — Бабочек уже собирает мой кузен со стороны отца, а я этого типа просто не перевариваю. — Ну хорошо, а если шелковые ленточки? — предложила Фрёкинснорк. На это Химуль только фыркнул. — А может, драгоценности? — с надеждой произнесла Фрёкинснорк. — Драгоценные камни можно собирать бесконечно. — Да это чушь, — отрезал Химуль. — Ну тогда уж я и не знаю, — проговорила Фрёкинснорк. «Ладно, подумаем мы что-нибудь да придумаем для тебя», — утешил его Мумитроль. «Уж мама это точно будет знать. Кстати, совсем о другом. Ты не видел Андатра?» «Он все еще спит», — с грустью откликнулся Химуль. «Он считает, что ни к чему вставать в такую рань. И, в общем-то, наверное, он прав». И Химуль продолжил свое одинокое странствие по лесу. А Мумитроль и фрюкинс направили свои тучки к вершинам деревьев. Они плыли в воздухе, покачиваясь, греясь в солнечных лучах и размышляя над тем, чтобы такое химулю стоило бы начать коллекционировать. — Может, ракушки? — высказало предположение Фрикенснорк. — А может, брючные пуговицы? — размышлял вслух Мумитроль. Но весеннее тепло их разморило. Они улеглись на спину на своих тучках и глядели вверх — в синее весеннее небо, где громко-громко распевали жаворонки. И тут вдруг они увидели самую-самую первую бабочку. А, конечно же, всякий знает. Если первая бабочка, которую ты увидишь, окажется желтой, то ли это выдастся удачным. Если бабочка будет белой, то ли это будет просто спокойным и все. О черных и коричневых бабочках и упоминать не стоит. Они не предвещают абсолютно ничего хорошего. Но эта бабочка была золотистой. «Что бы это значило?» – размышлял Мумитроль. «Я раньше никогда в жизни не видывал золотых бабочек. «Золотое в любом случае лучше, чем просто желтое», — сказала Фрюкинснорк. «Ты убедишься в этом». Когда они вернулись домой к обеду, Химуль дожидался их на крыльце. Он весь так и светился радостью. «Ну?» — спросил Мумитроль. «Так что ж ты придумал?» «Растения!» — закричал Химуль. «Это будет ботаническая коллекция. Я составлю лучший в мире гербарий. Это Снорк мне посоветовал». Химуль тряхнул полами своей юбки, Химуль всегда ходил в юбке, которую он унаследовал от тетушки, маминой сестры. Возможно, что все Химули вообще ходят в юбках. Это, конечно, чудно, но ничего тут не поделаешь. И продемонстрировал свою первую находку. Тоненький стебелек весеннего гусиного лука, облепленный землей и прошлогодней листвой. «Гаге Лутеа», — сказал Химуль, — «номер первый в моем гербарии. Это отличный экземпляр». Он вошел в дом и выложил все на обеденный стол ссыа в уголок сказала муми мама тут будет стоять суп ну что все собрались а андатор еще спит как сурок сказал Сниф. ну как весело было сегодня спросила муми мама наполнив все тарелки супом ужасно весело отозвались все хором когда мумитроой следующим утром отправился к д древяному сараю чтобы выпустить все пять тучек на волю оказалось что они почему то исчезли И никто бы ни за что не догадался, что имеется какая-то связь с пятью яичными скорлупками, которые снова лежали на донышке шляпы чародея.